Глава двадцать шестая Шарко на цыпочках, чтобы не разбудить Люси, вышел из комнаты. Быстро умылся и нацарапал несколько слов на клочке бумаги. И все. Никакого кофе, никакого радио, никакого шума. Беглый взгляд в сторону молодой женщины, мучительное желание обнять ее, прижать к себе перед расставанием, от которого сердце рвется на части. Стремление расстаться с ней навсегда боролось в нем с надеждой, что он найдет ее у себя дома, когда вернется. Способен ли он подарить ей хоть чуточку тепла? Способен ли он ей помочь сделать так, чтобы ей не страшно было смотреть в будущее? Или, скорее, это она может ему помочь? «Хмурый, уже шумный город». Пробки, проехать туда, куда надо, трудно, вопросов полна голова. Комиссар припарковался на стоянке интерната под названием «Блаженство» и пошел здороваться с младшим коллегой, который тоже только что подъехал и сейчас, привалившись к своей машине, прикуривал сигарету. Глаза у Леву Луа были опухшие. — Ну и как вскрытие? — спросил комиссар, пожимая ему руку. Жертву пытали как минимум два часа. Это когда выжигались буквы X и Y хромосомы. А потом выпустили из нее всю кровь. Терне умер не сразу. Несколько секунд еще прожил. Остальное — медицинские детали, которые нам мало что дают. В общем, ночь получилась лучше некуда. Да здравствует полиция! Парня, кажется, впечатлила увиденное. Шарко положил Жаку руку на плечо, легонько встряхнул. Они двинулись к типичному зданию эпохи барона Османа, отделенному от улицы невысокой оградой и красивым цветущим садом. В четырнадцатом округе есть множество медицинских учреждений, где занимались душевнобольными, в том числе и главная из них — клиника Святой Анны. А какие новости насчет книжки Терне? Несколько экспертов-биологов просидели над ней всю ночь и кое-что уже могут сказать. Но говорят, там сплошная статистика, математика и евгеника. Во всяком случае, на сегодняшний день они не заметили больше ничего интересного. Правда, в книжке почти 200 страниц и, думаю, надо больше времени, чтобы ее как следует изучить. «Ну, а главное, они ж не знают, что искать». «Евгений, как говоришь? А вокруг математические формулы?» Зав лаборатории сказал, что мы можем сами ее прочесть, если нам нужно больше информации, и был зол. «Если нам нужно больше информации?» Терне перед смертью указал именно на эту книжку. Еще бы нам не хотелось иметь максимум информации о ней. Человека, который принял полицейских, звали Винсан-Одебер. Он представился директором интерната, в котором содержались 14 взрослых пациентов с тяжелой формой аутизма, то есть не способных себя обслуживать. «Даниэля Мюлье», — сказал врач, — «учитывая состояние психики юноши, несколько часов назад привезли сюда и поместили в прежнюю палату». Нет никаких сомнений в том, что Даниэль не виновен в убийстве Стефана Терне. По словам директора интерната, все 14 его подопечных всего два дня назад вернулись из Британии после недельных каникул в специализированном центре. Стал быть, в то время, когда было совершено преступление, Мюлье в Париже отсутствовал. Винсан Адебер кивнул в сторону одного из окон первого этажа. Окно комнаты Даниэля выходит во двор, и однажды ему уже случалось сбежать. Но это было два или три года тому назад. А что его побудило сбежать на этот раз? Как вы думаете? Видите ли, Стефан Терне пообещал Даниэлю зайти за ним и взять с собой на конференцию по ДНК. Зайти он должен был вчера, а знакомы они были много лет и виделись раз или два в месяц. Даниэль всегда очень ждал этих свиданий, и он знал, что доктор всегда выполняет то, что пообещал. Но на этот раз Адебер помолчал. Даниэль разволновался, и чтобы успокоиться, стал считать, сколько зерен в килограммовом пакете риса. «В таких случаях подсчет рисовых зерен для него — лучшее лекарство. Он запирается у себя в комнате, и мы оставляем его в покое» пока он не доведет свой ритуал до конца. Как правило, на это уходит часа четыре. Впрочем, ничего лучшего тут не придумаешь. То есть вы не заметили, что ночью он исчез?» Директор интерната сунул руки в карманы, позвенел связкой ключей, вздохнул. «Понимаете, у нас же тут не тюрьма, нет никаких ночных обходов. Никто без особой необходимости не врывается неожиданно в комнаты пациентов. Даниэль выпрыгнул в окно, перелез через ограду и оказался на улице. Дорогу он знал, поскольку не раз бывал в гостях у Терне. «Есть ли надежда, что Даниэль поговорит с нами и расскажет, что видел или слышал? Может ли он рассказать, что его связывало с Терне?» Абсолютно никакой надежды. Он не говорит, не пишет ничего, кроме последовательностей букв или цифр. Еще он умеет решать математические примеры. Вот и весь его язык. Он не понимает, что чувствует сам, еще меньше, что чувствуют другие люди. Потому-то так трудно проникнуть сквозь стену, которой окружает себя аутист. Однако Терне это удалось. Ему удавалось даже каким-то способом общаться с Даниэлем посредством математики. А что за форма аутизма у Даниэля? Одна из самых тяжелых. Мне не хотелось бы заваливать вас медицинскими подробностями, но если в общем виде, то можно сказать, что он абсолютно не способен к речевой коммуникации, что у него серьезная задержка умственного развития и что он совершенно отстранен от внешнего мира. Парадоксально, но несмотря на такое тяжелое расстройство психики, у юноши наблюдается явление, которое называют обычно синдромом Севанта. Кроме гениальных способностей ко всему, что связано со статистикой, анализом цифр или букв, у него еще и фантастическая память. Вы даже представить себе не можете масштаба этих талантов. Хотите, покажу вам его комнату. Она была оборудована специально для Даниэля и расскажет о нем больше, чем любые долгие объяснения. Они прошли в здание, которое внутри напоминало школьное. Ряды вешалок, рисунки на стенах, пустые классы. В каждом круглый стол со стульями. Ощущение невероятной чистоты и порядка во всем. Пациенты, должно быть, находились у себя в палатах, А палаты располагались, конечно же, вон в том, перпендикулярном к основному зданию крыле. В коридорах царила тишина. Казалось, что безумие накрыли здесь толстым одеялом. Так спокойнее. А как Даниэль познакомился со Стефаном Терне? «Это случилось в 2004 году». Ученый сам пришел сюда, прослышав, что парнишка способен справляться с большими числами и огромным количеством букв, как никто. И ему захотелось пообщаться с Даниэлем, потому что он собирался тогда написать книгу о ДНК, где поднимались в том числе проблемы статистики и анализа цифр. Ну, и доктор думал, что Даниэль, может быть, окажется способен помочь ему разобраться с молекулами. Кое-что в них распознать. В каком смысле разобраться? Что именно распознать? Есть такое понятие, математическое описание равновесного состояния системы. И есть неумолимые законы, которым подчиняется бесконечная последовательность букв А, С, Т, Г. Тернея пытался навести порядок в хаосе. Директор интерната распахнул перед посетителями дверь одной из комнат. Они заглянули туда и остолбенели. Большое помещение с белыми стенами и очень высоким потолком было сплошь завалено книгами. На стеллажах из многих полок стояли вплотную один к другому сотни и тысячи совершенно одинаковых томов. Библиотека... Терне выглядело по сравнению с этой просто смехотворно. На корешках книг были написаны числа 1, 2, 3, 4. «Точно такие же книги, как те, что Даниэль листал в квартире Терне», – прошептал Левелуа. В центре комнаты стоял письменный стол. На нем лежала открытая книга, за ним сидел Даниэль и что-то сосредоточенно писал. Перед Даниэлем в карандашнице рядом с включенным компьютером стояли штук десять совершенно одинаковых авторучек. Даниэль не обратил на вошедших никакого внимания. Полностью отдавшись своему делу, он даже не посмотрел в сторону двери. Сидел, согнувшись над столом, и писал просто безостановочно. Движения его руки были мелкие, аккуратные, но очень быстрые. Шарко присмотрелся к полкам и вытаращил глаза. Между томами 341 и 343 торчал кусок красной ткани. А ведь Даниэля обнаружили с книгой, на которой было написано число 342. «Здесь ровно пять тысяч томов, ни больше, ни меньше», — объяснил директор интерната. «Книги заказал для Даниэля Терне». Те, которые стоят за этой красной ленточкой, еще предстоит заполнить. Как видите, почти все. Пришла очередь вытаращить глаза Жаку Левалуа. Заполнить? Он, вы имеете в виду, что их заполняет Даниэль? Но что он может там написать? Директор интерната взял с полкой книгу номер один и открыл ее. Он записывает геном современного человека в полном виде. Это примерно 3 миллиарда букв А, Ц, Т и Г, которые, будучи расположены одна за другой, представляют собой расшифровку структуры ДНК в наборе из 46 хромосом, имеющимся у каждого из нас. Великая энциклопедия жизни. И самое великое учебное пособие, где в зашифрованном виде – «Содержатся данные о том, как устроены наши органы». Леволуа не верил собственным глазам. «Тысячи маленьких буквок АААГТГТАЦЦ на каждой строке, каждой странице, каждой книге». «У вас в руках только самое начало последовательности первой хромосомы», — объяснил директор интерната. «Даниэль начал эту работу шесть лет назад». Он трудится по десять часов в день и ежедневно вписывает в книгу около пяти тысяч букв, примерно на полусотне страниц». Шарко окинул взглядом бесконечные ряды пустых книг на полках. «Невероятно! Сколько ему еще предстоит сделать?» «Боже мой!» «Да, я понимаю ваше удивление. Этому конца не видно. Несмотря на фантастическую скорость, с которой он выписывает буковки, Если он продолжит работать в таком же ритме, как сейчас, 365 дней в году, на заполнение этих книг ему понадобится больше ста лет. То есть всю оставшуюся жизнь Даниэль так и будет писать, писать и писать. Посетители переглянулись. «Но зачем?» — спросил комиссар. «Зачем?» «Затем, чтобы материализовать свой мир, то, что кипит у него внутри». Ведь у него нет никакого иного средства выражения, никакой иной возможности выплеснуть энергию, сжигающую его мозг. Все отсутствующие у него способности, весь этот цвет, которого ему не дано увидеть, сосредоточились для него в одной единственной задаче. Нам его занятие кажется бессмысленным, но для него оно имеет глубочайший смысл. Даниэль, он нашел свой путь. «Свое призвание!» Винсан Адебер вздохнул и показал на компьютер. Даниэль вывел на монитор два варианта генома современного человека, те, которые выложены на сайте геноскопа. Оставлю в стороне детали, но посмотрите, как он работает. Сверху он открывает текст первого генома, запоминает этот текст и записывает то, что запомнил, в свою книгу потом кликает на «Продолжить». Открывается следующая страница и повторяется тот же порядок действий. А зачем выводить на монитор два генома, если он копирует только один? Директор интерната ткнул пальцем в то место, уже заполненной Даниэлем книги, где буквы были подчеркнуты, перелистнул. Оказалось, что на странице встречается не больше одной-двух подчеркнутых букв. Ему мало просто скопировать текст генома. Всякий раз, как он видит разницу между геномом, который выбрал, чтобы переписать, и вторым, он подчеркивает отличающиеся буквы. То есть вы хотите сказать, что между двумя разными геномами, а стало быть, между двумя разными личностями, генетическая разница так мала? Всего несколько буквок из миллиардов? Да. Именно это и хочу сказать. Ваша ДНК и ДНК австралийского аборигена, негра, китайца, монгола, совпадают на 99,9%. Генетически вы куда ближе этим людям, чем близки друг другу два шимпанзе, случайно пойманные в джунглях. Именно поэтому говорят о геноме, а не о геномах человека. В нашем распоряжении только два генома. Потому что над расшифровкой генома человека работали параллельно две большие группы ученых. Геномы людей были бы совершенно одинаковы, если бы не крошечные сбои, из-за которых, к примеру, меняется цвет глаз. Из трех миллиардов оснований А, Т, Г и Ц, представленных в ДНК любой нашей клетки, только три или четыре миллиона могут заменяться. И вот эти новые последовательности как раз и обеспечивают отличие одного индивидуума от другого. «Ваша энциклопедия жизни, господин комиссар, почти ничем не отличается от моей или от энциклопедии жизни Даниэля. Только подчеркнутые буковки идут там в ином порядке». Шарко был поражен. На ему ужасно стало жалко молодого человека, у которого впереди вся жизнь, но который тратит ее лишь на копирование страниц, выдаваемых компьютером за секунду. А о чем конкретно писал Терне в своей книге? Зачем ему понадобилось привлекать к работе Даниэля? Сначала предполагалось, что в книге будут только статистические данные. Стефан Терне развлекался тем, что рассматривал порядок пресловутых оснований А, Т, Г и Ц, их количество, количество их повторений в длинной цепи ДНК. Даниэль ему помогал. Терне говорил о примечательных математических последовательностях и делал вывод, что вся магия природы проявляет себя именно в этих тайных кодах ДНК. «Ага». Вот откуда на обложке его книги «Витрувианский человек». Совершенство человека, скрытое в ДНК. Так-так. Но я, признаться, относился к этим его открытиям весьма скептически. Если ищешь что-то в таком огромном количестве цифр и букв, в конце концов, непременно это находишь. Адебер поморщился. Книга Терне могла бы стать просто-напросто кодом да Винчи в генетике. Но я думаю, что все это было только прелюдией. На самом деле Терне использовал свои подсчеты для того, чтобы отточить, усовершенствовать некоторые идеи Евгеники. Тут и защита эвтаназии, и оправдание абортов в случае проблем с зародышем, и выбраковка стареющего населения. Старость он считал вирусом, заражающим планету. Терне проповедует... проповедовал чистоту и молодость человечества. По его мнению, некоторые расы и некоторые генетические заболевания нарушают идеальное математическое равновесие, которое ему удалось обнаружить в геноме человека с помощью Даниэля. Чужаки, как он выражался, самозванцы, не имеют права фигурировать в генотипе, который унаследуют наши потомки. И он использовал Даниэля для того, чтобы вынести приговор таким как даниэль мне это кажется просто чудовищным шарков вспомнил как в косяке рыб гибнут слабые особи не способные вести себя так же как остальные стало быть терне хотел перевести принципы естественного отбора на язык генетики и научить им человечество тем не менее его разрешали ему видеться с даниэлем заметил комиссар Вначале я пытался прекратить их встречи, но Даниэль страдал, его состояние ухудшилось, участились припадки. Подарив Даниэлю возможность общения через буквы и цифры, Терне принес ему реальную пользу. Думаю даже, что мальчик в глубине души полюбил Терне. ДНК оказалась ключом от замка, на который Даниэль заперт внутри себя. И Терне дал ему этот ключ. «Поняв это, я перестал вмешиваться, но, поверьте, я просто не выносил терне. Хотя сейчас, когда его уже нет в живых, мне грустно. Я не знаю, что теперь будет с Даниэлем». шаркова во все глаза смотрел на Даниэля, который встал, выбросил авторучку в корзину, стоявшую в углу комнаты. Вернулся к столу, взял из карандашницы новую. Потом комиссар перевел взгляд на длинные ряды полок с пустыми книгами, которым не суждено заполниться. Может быть, именно в силу полного отсутствия логики в действиях аутиста комиссара осенило. А что, Даниэль читал ключ к замку? Более того, это, если можно так выразиться, его настольная книга. Он читает ее почти каждый вечер, а, закончив, перечитывает неустанно. Шарко и Левалуа переглянулись, а директор интерната продолжил «Хотя вы, наверное, поняли, что слово «читать» тут не совсем подходит. Разумеется, Даниэль не понимает ни целей Евгеники, ни содержания этой науки. Даже не знаю, как вкратце объяснить, что для него означает «чтение». Но, наверное, можно сказать так. Он воспринимает любую книгу, которая попадает к нему в руки, как совокупность последовательностей букв. Схематически получается так. Он смотрит на эти последовательности, в голове его что-то щелкает, и текст мгновенно предстает перед ним, словно расцвеченный разными красками. Он мог бы, например, в секунду написать, что на такой-то странице буква «Е» встречается 50 раз будучи при этом совершенно неспособным объяснить, о чем, собственно, этот текст. Шарко сжал в карманах кулаки. «Мне бы очень хотелось посмотреть на его экземпляр книги». Директор кивнул. «Сейчас принесу. Книга всегда лежит в его комнате и всегда на одном и том же месте». Он вышел в коридор. «Ужас какой!» — прошептал Левелуа. «А мы еще жалуемся». «Парнишке нет и двадцати, и он до самой смерти не выйдет из этих четырех стен». «Душевная болезнь, как медленный яд». Шарко подошел к Даниэлю. Когда юноша почувствовал, что за его спиной кто-то стоит, он ниже пригнулся к столу, но писать не перестал. Средние и указательные пальцы его правой руки были деформированы. На них выделялись косточки. Ручку он держал, как отвертку». Комиссару захотелось подбодрить мальчишку, положить ему руку на плечо. Подарить ему немного тепла, но он не решился. Вернулся Адебер. Шарко взял из рук директора интерната ключ к замку и начал перелистывать. Целые страницы абсолютно бессмысленного на вид текста. Повторений одних и тех же четырех букв. Атерне... Строил на этом статистику, делал выводы, чертил графики. Никаких следов того, что Даниэль читал книгу, на первый взгляд не было. Но вскоре Шарко заметил, что одни страницы выглядят более потрепанными, чем другие, а у некоторых были загнуты уголки. Допустим, у страницы 57. Первая строка сверху гласила. Рассмотрим, к примеру, следующую последовательность ДНК а под ней располагались сотни букв «А», «Т», «Г» и «Ц». Комиссара удивило то, что абсолютно все буквы здесь были подчеркнуты, и он показал страницу Винсану Адеберу. «Не знаете, почему он тут все буквы подчеркнул?» Адебер прищурился. «О, я раньше не обратил на это внимания. Погодите, погодите. Нет, не все». Даниэль подчеркнул только те буквы, которые отличаются от букв, стоящих на том же месте в выбранном им геноме человека. Возможно, он искал аналогичную последовательность на сайте геноскопа и не нашел ее, потому и подчеркнул все эти буквы. Шарко полистал страницы дальше. И опять на страницах 141, 158, 198, 206... «235 и 301. Сверху везде. Рассмотрим, к примеру, следующую последовательность ДНК». А дальше все буквы были подчеркнуты. Даниэль проявлял завидное упорство. Леволуа подошел к стеллажу, взял с полки книгу номер два. Просмотрел несколько страниц, пожал плечами. «Нет, не понимаю». Ясно, что время от времени встречается различие между двумя индивидуумами. Различие, которое выражено всякий раз тысячей или двумя тысячами букв. Каким образом Даниэль мог выявить и подчеркнуть так много последовательностей, отличных от других? Возможно, Стефан Терне приводил эти чисто случайные последовательности просто в качестве примеров. Или... Директор интерната, казалось, разволновался. Он несколько секунд помолчал, размышляя, потом щелкнул пальцами. «Или, похоже, я нашел другое объяснение». Он взял книгу, внимательно изучил особенные страницы. «Из-за Даниэля и Терне мне пришлось углубиться в генетику. Мне хотелось понять, чем они занимаются, что их связывает». Я узнал, в частности, где именно в молекуле могут происходить самые быстрые изменения последовательностей. Те, что называют микросателлитами. Директор интерната взглянул на книжные полки. Когда-нибудь Даниэль заполнит страницы, на которых сотни или тысячи буквенных последовательностей окажутся подчеркнутыми так же, как здесь. А за ними все пойдет как раньше. Нормально. Подчеркнутое – это и будут микросателлиты. Ваши эксперты генетики их и сейчас используют каждый день, анализируя ДНК. Ведь микросателлиты, как и отпечатки пальцев, строго индивидуальны. У каждой особи они свои, и они всегда находятся в одном и том же месте генома. Шарко и Левалуа снова переглянулись, пораженные услышанным. «Микросателлиты могут служить так же, как отпечатки пальцев», – уточнил комиссар. «Вот именно», – убежденно отозвался Адебер. «Господа, я уверен, что семь генетических отпечатков спрятаны в этой книге среди тысяч других, вполне безобидных сведений. Семь штрих-кодов, семи человек, возможно, проживающих на нашей планете».